Это более чем вероятно, мой мальчик. Если бы их пребывание на острове затянулось, и они все еще были бы здесь, какое-нибудь обстоятельство, в конце концов, раскрыло бы их присутствие. Но если они смогли отсюда уехать, значит, это не потерпевшее крушение, заметил юноша. Нет, Герберт, или вернее, если они и потерпели его, то, так сказать, временно. Весьма возможно, что буря выбросила их на берег, но не разбила их корабль, и когда ураган стих, они снова уплыли. «Надо сознаться, — сказал Герберт, — что мистер Сайрес всегда больше опасался, чем желал присутствия людей на нашем острове». «Ты прав», — ответил журналист. «По его мнению, в наших краях могут быть только пираты, а от них лучше быть подальше. Не исключена возможность, что мы когда-нибудь обнаружим следы их высадки, «И этот вопрос выяснится», — сказал юноша. «Я не говорю нет, мой мальчик. Оставленный лагерь, потухший костер могут навести нас на верный след. Этого мы и ждем от предстоящей экспедиции». В тот день, когда происходил этот разговор, охотники находились в части леса, примыкавшей к реке Благодарности и замечательной особенно красивыми деревьями. Между другими там попадались... великолепные представители хвойных достигающие 200 слишком футов высоты обитатели новой зеландии называют их каури знаете что я надумал мистер спилет сказал герберт если я заберусь на вершину каури то увижу довольно значительную часть острова хорошая мысль одобрил журналист но сумеешь ли ты вскарабкаться на такое дерево попробую ответил Герберт. Ловкий и сильный юноша уцепился за ветви каури, расположение которых облегчало его задачу. В несколько минут он добрался до макушки дерева, возвышавшейся над огромным зеленым лесным массивом. С этой высоты можно было охватить взглядом всю южную часть острова, от мыса Когтя на юго-востоке до мыса Присмыкающегося на юго-западе. С северо-западной стороны возвышалась гора Франклина, закрывавшая значительную часть горизонта. Со своего наблюдательного пункта Герберт обозревал неизвестный еще им район острова, где приютились или могли приютиться чужеземцы. Юноша смотрел с величайшим вниманием. На море ничего не было видно, на горизонте, на подступах к острову ни одного корабля. Но берег был скрыт за деревьями. и какое-нибудь судно, а тем более судно со сломанными снастями, могло подойти вплотную к острову и остаться невидимым для Герберта. В лесу Дальнего Запада тоже ничего. Лес представлял собой непроницаемый купол, раскинувшийся на несколько квадратных миль, без единой просеки или полянки. Было невозможно даже проследить за течением реки Благодарности и заметить, в каком месте горы начинаются ее истоки. Быть может, на запад текли и другие реки, но ничто не позволяло это установить. Не обнаруживая никаких признаков лагеря, Герберт надеялся увидеть в воздухе хотя бы дым, свидетельствующий о присутствии человека. Атмосфера была чиста, и малейший дымок был бы заметен на фоне неба. На мгновение Герберту показалось, что на западе вьется струйка дыма, Но, всмотревшись внимательней, он убедился, что ошибся. Юноша глядел во все глаза, а зрение у него было превосходное. Нет, конечно, никакого дыма не было. Герберт слез с дерева, и охотники возвратились в гранитный дворец. Сайрес Смит выслушал рассказ Герберта, покачал головой, но ничего не сказал. Было ясно, что разрешить этот вопрос можно будет только после осмотра всего острова. Через день, 28 октября, произошло еще одно обстоятельство, тоже казавшееся непонятным. Герберту и Набу, когда они бродили по берегу в двух милях от гранитного дворца, посчастливилось встретить великолепную черепаху из рода Мидас с красивым щитком-панцирем, отливающим зеленым цветом. Герберт увидел черепаху, когда она ползла между скал, пробираясь к морю. «Ко мне, Наб, ко мне!» закричал он. нап сейчас же подбежал к нему. Красивый зверь, сказал негр. Но как его поймать? Ничего нет легче, ответил Герберт. Мы перевернем черепаху на спину, и она не сможет удрать. Возьми рогатину и делай то же, что буду делать я. Черепаха, почуяв опасность, спряталась под щиток. Ни головы, ни лап ее не было видно. Она лежала неподвижно, как камень. Герберт и Наб просунули палки под грудь животного и общими усилиями не без труда перевернули его на спину. Черепаха в три фута длиной весила не меньше четырехсот фунтов. «Вот ты обрадуется старина пенкров воскликнул Наб. Действительно, пенкров не мог не обрадоваться, так как мясо этих черепах очень вкусно, В эту минуту была видна только голова черепахи, маленькая, плоская, но очень широкая сзади благодаря глубоким височным впадинам, скрытым под подкостистым сводом. «Что же нам теперь делать с нашей добычей?» спросил Наб. «Мы не в силах втащить эту черепаху в гранитный дворец». «Оставим ее здесь, она ведь не может перевернуться», сказал Герберт, «и возвратимся сюда с тачкой». ладно Для вязчей предосторожности Герберт придавил черепаху большими камнями, хотя Нап считал это излишним. После этого охотники вернулись в гранитный дворец, идя вдоль почти обнаженного отливом берега. Желая сделать пэнкрофу сюрприз, Герберт ни слова не сказал ему о великолепном экземпляре присмыкающихся, который он оставил перевернутым на песке. Часа через два Напп и юноша возвратились с тачкой к месту, где они оставили черепаху. Великолепного экземпляра там не было. Негры Герберт переглянулись, потом осмотрелись вокруг. Они оставили черепаху именно на этом месте. Юноша нашел даже камни, которыми он придавил черепаху и был уверен, что не ошибся. «Черт возьми!» — сказал нап «Значит, эти звери могут переворачиваться?» «Видимо, так», — ответил Герберт, недоуменно смотря на разбросанные на песке камни. «Вот уж кто будет огорчен, так это пенкров заметил негр. «А мистеру Смиту трудненько будет объяснить это исчезновение», — вслух подумал Герберт. «Ладно», — сказал Наб, которому хотелось скрыть их неудачу. Мы никому ничего не скажем. «Напротив, Наб, об этом надо сказать», — возразил юноша. Оба взяли привезенную напрасно тачку и вернулись в гранитный дворец. Придя в мастерскую, где работали инженеры-моряк, Герберт рассказал о том, что случилось. «Ах, простофилии этакие!» — скричал моряк. «Упустить пятьдесят тарелок супу!» «Но мы же не виноваты, пенкров что эта бестия удрала!» «Говорю тебе, мы ее перевернули!» Попробовал защищаться Наб. «Значит, плохо перевернули!» Шутливо настаивал упрямый моряк. «Плохо перевернули?» Возмутился Герберт. Он рассказал, что позаботился даже придавить черепаху камнями. «Что же это? Чудо?» Спросил пенкров «Я был уверен, мистер Сайрес». что черепахи, в особенности большие, не могут переворачиваться, если их положить на спину. «Это верно, мой мальчик», — ответил Сайрес Смит. «В таком случае, как же?» «На каком расстоянии от берега вы оставили черепаху?» — спросил инженер, который бросил работу и стоял, размышляя об этом происшествии. «В футах в пятнадцати, не больше», — ответил Герберт. «А в это время был отлив?» да мистер Сайрес. «Ну, так вот», — сказал инженер. «То, что было невозможно на песке, вероятно, оказалось возможным в воде». Черепаха перевернулась, когда ее захватил прилив, и спокойно уплыла в море. «Ну и растяпы же мы», — вскричал Наб. «Именно это я имел честь сказать», — подтвердил Пенкроф. Объяснение, данное Сайресом Смитом, было, конечно, вполне вероятным, Но был ли сам инженер уверен в его правильности? Этого нельзя было утверждать.